День шестой. Зеленый. Последний отсчет. Проснулся резко, не сразу поняв, что меня разбудило. Посмотрел на часы. Полпятого утра. Насколько по-местному, понятия не имею. Бум! Что-то где-то грохнуло. Тра-та-та-та-та-та! Зашелся длинной очередью автомат. Его партию подхватили еще несколько, и все это мешалось с неприятным громким треском как будто кусок за куском рвали ткань. Хлопнул подствольник, бухнула граната. Стрельба нарастала Где-то совсем рядом шел серьезный уличный бой. Перекрывая весь этот оркестр, выдал свою басовую партию крупнокалиберный пулемет. Ленка встала с постели, прошла в прихожую, подняла с пола свою винтовку и автомат. «Оставайся здесь», — сказал я ей. «Еще не хватало, чтобы ее шальной пулей убило». Сам я, поколебавшись, все же решил пойти и узнать, что происходит. «Может, нам пора сваливать, не дожидаясь утра?» Прицепил на ремень кобуру, взял винтовку и, совершенно не почувствовав себя от этого спокойней, вышел из комнаты. Коридоры были пусты. Никто не выскакивал, не метался, не спрашивал испуганно, что случилось. Я спустился по лестнице и вышел на улицу. Стрельба, достигнув максимальной интенсивности, стала быстро утихать – И вскоре прекратилось. Я, вовсе не уверенный, что поступаю правильно, пошел на крики и ругань, чтобы узнать последствия. Это было, наверное, не очень умно. В конце концов, откуда мне знать, кто победил, и не примет ли победившая сторона меня за представителя проигравшей? Ну, обошлось. Кто-то из военных, толпящихся возле дома с выбитыми дымящимися дверями и очень дырявыми стенами, помахал мне рукой, и я по пластырям на лице узнал Боруха что тут спросил я его попытка прорыва вошли через репер взорвали двери если бы здесь была только председателя вы милиция конец бы кому не они наверное несколькими партиями переходили накопили человек тридцать только потом рванули это не разведка была а ударный отряд борух на удивление разговорчив сегодня командовал высокий белокурый полковник с неприятным лицом под его руководством из дверей выносили тела Пахло порохом и кровью. «Одного из милиционеров они утащили с собой!» — громко доложил кто-то изнутри. «Нельзя оставить им источник информации», — заявил полковник. «Группе подготовятся! Где наш оператор?» «Я, товарищ полковник!» — отрапортовали из темноты. «Четыре минуты готовность репера!» «Борь, не хочешь тряхнуть стариной?» — спросил полковник у Боруха. «Да, пожалуй». Ответил тот и надел шлем-сферу. Подбежал военный, знаки различия которого были не видны под бронежилетом. Он принес ростовой щит из какого-то темного металла и встал первым, спиной к реперу. Борух, заправив новую ленту в пулемет, встал за ним. Еще несколько человек выстроились сзади, формируя клин, острием от репера наружу. Замыкающим был оператор, которого я узнал по планшету, такому же, как конфискованный Леной у Артема. «Пленных не брать, раненых не оставлять», — сказал подошедший полковник. «Пошли». «Готовность», — доложил оператор. «Поехали». Я впервые увидел реперный переход со стороны. Люди, напряженно стоящие с оружием в руках, задрожали, как изображение на сбоящем мониторе, и исчезли. Казалось, на долю секунды их силуэты повисли, нарисованные в воздухе клубящейся тьмой. И все, как и не бывало. «Тайминг репера»? спросил полковник. — Восемь минут, — ответили сзади. — Пятиминутная готовность. Военные забегали, засуетились, в окне появился толстый пулеметный ствол, солдаты тащили мешки с песком, складывали из них стрелковые ячейки. Я почувствовал себя лишним и вышел на улицу. Светало, было прохладно, и ложиться спать уже не хотелось. О том, что эти пять минут прошли, догадался по крикам и мату, донесшимся из помещения. Все вдруг забегали, кого-то понесли на носилках, подлетел антикварный грузовик, оснащенный вместо кузова белой будкой с красными крестами. В грузовик, матерясь, грузили стонущих раненых, среди которых был щитоносец. Не спас его, похоже, тяжелый броник. Борух вышел последним, вытащил и прислонил к стене щит, поковырял пальцем задумчиво его поверхность. «Ну как, отбили?» — спросил я. «Нет», — коротко ответил он. Но языка они не получили. Я не стал выяснять подробности. «Очень сильно их скорострелки шьют», — пожаловался Борух. «Никакой броник не держит. Если б не щит, все бы там остались». «И что теперь?» — спросил я. «Да хер его знает», — пожал он плечами. «Мы им тут здорово наваляли. Они засады не ждали. Да и там добавили неплохо. Но это тупик». «Почему?» — не понял я. Они уже не могут прорваться в коммуну. Разом крупные силы через репер не перебросишь. Везде, где попытались, огребли. Хуже всего было на одном репере, где они выломились в какой-то бронемашине. Ребята ее с гранников расковыряли, но с большими потерями. У нее какая-то особо мощная стрелялка, танк в решеторе сдырявила. Теперь все реперы окружают бетонными столбами и минами, ставят доты. Но и мы в том же положении, хрен прорвешься. Я же говорю, тупик. «Мы в осаде». «Печально», — покачал я головой, и пока Борух увлеченно ковырял вмятины на щите, потихоньку покинул место событий. Дело в том, что мне в голову пришла одна неприятная мысль. Рано или поздно, причем, скорее, рано, до кого-то из коммунаров дойдет, что при такой изоляции реперов у них остается один способ обойти засаду. Некий автомобиль, который я уже привык считать своим. И как только эта идея осенит их совет — «Как долго я останусь владельцем этого транспорта?» «Да ровно столько времени, сколько нужно для отдачи приказа на конфискацию. Так что я рванул за Ленкой почти бегом. Чёрт с ней, с обещанной помощью. Тут бы при своих остаться». Не успели буквально чуть-чуть, хотя жена моя впервые в жизни не потратила на сборы и двух минут. С Палычем столкнулись прямо возле машины. Он предусмотрительно прихватил с собой пару каких-то вооружённых людей в штатском. «Пришли проводить?» — спросил я его. — А вы никуда и не отправляетесь, — отрезал он. — Во всяком случае, на этой машине. — Начинаю заново осмыслять глагол «скоммуниздить», — сказал я нейтральным тоном. — Случай крайней необходимости, — отмахнулся от меня Палыч. — Ну да, ну да, — не сдавался я. — Хранителю это расскажите. У него вроде тоже необходимость. — Мы не можем рисковать утратой единственного канала в мультиверсум хранитель не ваша проблема». «От чего же единственного? У вас еще костюмчик есть. Как раз моя жена его вам доставила. Та самая жена, которую мне обещали вернуть. Для чего и нужна вот эта машина». Я положил руку на борт, и люди в штатском торопливо навели на меня потертые болтовые карабины. «Это какие-то ополченцы или народная милиция? Но пуля есть пуля». Ленка сдвинулась в сторону и опустила руку в спортивную сумку. У нее там коротенький автомат. Похоже, память Карлоса толкает эту сущность к простым радикальным решениям. Но я бы не хотел переводить конфликт в эту плоскость. «И костюм, и машина являются оборудованием, принадлежащим коммуне. И на этом разговор окончен». «А, по-моему, нет». Ольга подошла к нам с еще одной девушкой, одетой по походному и с двумя пистолетами на поясе. немного ли ты палочно себя берешь? Председатель не весь совет». «Ольга!» У председателя сделалось такое лицо, как будто он говна полной ложкой хлебанул. А пришедшая с ней девушка весело мне подмигнула. Она казалась то ли знакомой, то ли на кого-то очень похожей, но я не мог сообразить, на кого. «Да, Палыч, это я. И как член совета и руководитель внешней разведки я настаиваю на выполнении просьбы хранителя». «Обстоятельства изменились», — запротестовал Палыч. «Коммуна в блокаде, и эта машина...» «Эти обстоятельства я лично изложила тебе, дураку старому, еще вчера. Но ты, одноглазый мудень, забил на них болт». «Это были очень неубедительные данные», — заорал на нее председатель. «Да что ты говоришь?» — Ольга заорала на него в ответ. 15 человек погибли сегодня ночью. Это достаточно убедительно? Да если бы я не попросила Карасова выставить свою охрану у реперов, то кому мне уже не нужен был бы председатель совета». — Это не отменяет того факта, что... — Не волнуйся, — сказала мне девушка. — Они сейчас поорут, руками помашут, а потом будет так, как скажет Ольга. Это же Ольга. Председатель и Ольга ругались самозабвенно и эмоционально. Смущенные ополченцы опустили свои берданки и делали вид, что они просто так тут стоят. — Давно хотела сказать тебе спасибо, — добавила девушка, и, внезапно сделав шаг вперед, крепко обняла меня и поцеловала в щеку. До меня внезапно дошло. — Третья... А, то есть Марина же! Как я рад тебя видеть! — Не узнал? — засмеялась она. Я обалдело покачал головой. Узнать в этой красивой, веселой, молодой женщине то затравленное, диковатое существо, которое обитало у меня в башне, было решительно невозможно. Я смотрел на нее и поражался контрасту. — Извини за то, что там было, — сказала она серьезно. Это была не совсем я. — Да, я знаю. Мне Криспи рассказала. — Как она? — спросила Марина. — Неплохо, пожалуй, — сказал я, подумав. — Не то чтобы совсем без последствий, но пришла в себя. Она в Эльтерионе сейчас. Думает, как жить дальше. — Надо же, Крис и думает! — заразительно засмеялась Марина. — Вот уж точно, не без последствий. Надо будет навестить ее как-нибудь. Ольга подошла к нам, все еще слегка взрыкивая и кровожадно щурясь. Палыч злобно сплюнул, подозвал своих людей и собрался уходить. Он имел такой вид, как будто его только что поимели кривым ржавым ломом, но все-таки крикнул. — И чтоб вернули потом имущество! — оставил типа за собой последнее слово. Ольга не обратила на это ни малейшего внимания. — Ты уверена? — спросила она Марину. «Все-таки реабилитация не окончена». «Мы это уже обсуждали, Оль», — сказала девушка уверенно. «Все со мной будет нормально. Меня ничего не берет, ты же знаешь». «Может, я сама?» — спросила Ольга. «А кто тут будет палыча окорачивать?» — засмеялась Марина. «Не я же. Ну, и у меня личное, ты знаешь». «Знаю», — кивнула Ольга. «Удачи тебе». «Ты с нами, что ли, Марина?» — дошло до меня. — С вами, с вами, — ответила за нее Ольга. — Должен же за вами кто-то присмотреть. А она у нас девушка боевая. — Помню. Как же. У меня сразу возникла перед глазами памятная картинка. Оскаленная третья, залитая чужой кровью, с ножом в одной руке и розовым пушистым рюкзачком в другой. — Опять же, машину должен кто-то в коммунну вернуть, — твердо сказала Ольга, внимательно посмотрев мне в глаза. — А то ты, пожалуй, забудешь еще. «Ладно, хрен с вами. Отдам я машину», — проворчал я. «У вас тут не коммуна, коза ностра какая-то. Так и норовите что-нибудь отжать». «Не мы такие. Мультиверсум такой», — пожала плечами Ольга. «Валите быстрее, пока Палыч чего-нибудь не придумал. Он уже наверняка совет собирает». Я огляделся. Ленка, как ни в чем не бывало, сидела в машине. «Надеюсь, она знает, что с ней делать». Хотя, если у нее память того сушеного деда, то это в некотором роде ее машина и есть. Лучше в такое не вдумываться, а то запросто рехнешься. Марина забросила на заднее сиденье рюкзак, ловко запрыгнула сама, и я воткнул в гнездо предусмотрительно вытащенный вчера Ак. «Поехали, дорогая?» — спросил я жену буднично, как будто мы на дачу собрались. Она кивнула. Я нажал педаль, машина тронулась, и вскоре мир вокруг нас начал стремительно выцветать и размываться. Мы снова оказались в туманном пузыре, и я добавил тяги, разгоняясь. На этот раз я, как мне казалось, был готов к нападению. Передвинул кобуру поудобнее, убедился, что в любой момент могу достать пистолет, не бросая руля. Но когда давешние твари прорвали защитное поле машины, я не успел даже дотянуться до рукоятки. Бум-бум-бум-бум! Четыре выстрела подряд, четыре фигуры кувыркнулись на дорогу, машина подпрыгнула, переезжая тела. Марина в два движения сменила магазин и убрала пистолет. Лена, уже державшая в руке свой короткий автомат, не стала даже тратить патроны. «Ничего себе ты стреляешь!» — не удержался я. «Хороший учитель был!» — кивнула Марина. Мы ехали и ехали, мелькали серые мутные картины странных мест, что-то иногда шевелилось на обочинах, Никто на нас больше не напал, и ничего не происходило до тех пор, пока Лена вдруг не сказала. «Нам сюда!» Я притормозил и огляделся. Сквозь стену туманного пузыря смутно просматривались какие-то развалины и чем-то знакомое офисное здание. Я решительно повернул руль и въехал в мир, который резко зазвучал, налился красками и, к сожалению, запахами. Воняло, как в нечищенном сортире, выстроенном посреди скотомогильника. Вечерело. Оглядываясь вокруг, я заметил поставленный посреди двора большой, полотнянный, веселенько расцветки в полосочку шатер, истоптанную и перекопанную землю полисадников, могильный холмик с табличкой и... никого. Мой разум некоторое время из последних сил отвергал узнавание, но потом с сожалением признал очевидное. Это был двор нашего дома. Дома, правда, не было. На том месте, где располагалась скромная, но такая ценная для нас недвижимость, вольготно расположилась куча строительного мусора, повторяющая по контуру пятиэтажку. Несколько соседних домов пребывали в похожем состоянии, а вот офисное здание рядом выглядело совершенно целым. Неудивительно, что я его не сразу узнал. Раньше вход в него загораживали соседние дома. — Да что тут стряслось? — спросил я в пространство. Имущество в квартире было не особо жалко, ничего действительно ценного там не осталось. Но все же смотреть на развалины своего дома — это какое-то особое ощущение. Приятным его не назовешь. «Досталось, похоже, срезу», — сказала Марина. «Похоже, что так», — ответил я растерянно. «И где теперь искать этого их «фокус»?» «Там», — коротко ответила Лена и показала рукой. В указанном направлении были развалины, потом улицы с упавшими столбами и поваленными деревьями, потом здание универмага с разбитыми витринами. — Где? — Там. — Вот и все. Думай, что хочешь. — Ты чувствуешь направление? — спросила ее Марина. — Да. То, что выглядело как моя супруга, не отличалось многословием поехал приблизительно в нужную сторону, аккуратно преодолевая образовавшиеся на дороге завалы всякого хлама. Я неплохо изучил этот район, но сейчас узнавал его только фрагментами. Часть домов в руинах, часть невредима, и это удивительно искажало город, пугая и избивая с толку. Мы крутились по кварталу, стараясь придерживаться направления, но все время попадали в тупики, где завалы не давали проехать даже весьма проходимой раскоряки. Возвращались назад, искали объезды, распугивая оборванных и довольно странных на вид людей, которые разбегались при виде машины. Поэтому, когда Лена сказала «здесь», уже совсем стемнело. Мы оказались возле сталинской постройки здания, где раньше располагались какие-то правительственные конторы, не то военные, не то спецслужбы. Во всяком случае дом находился за высоким забором и был весь утыкан антеннами. Я никогда особенно не интересовался этими подробностями. Во дворе было очень людно. То есть по контрасту с практически пустым городом. А так, несколько десятков человек. В свете тусклых фар-раскоряки они выглядели как оживленные черные некромантии трупы помоечных бомжей. Драные, грязные, больные и истощенные. Они сидели прямо на земле, глядя на раскрытую подвальную дверь здания. Я остановил машину и погасил фары. В лунном свете это собрание выглядело еще более странным. «Куда нам?» — спросил у Лены, без особой надежды на ответ. «Туда», — она уверенно указала туда же, куда смотрели эти несчастные. «Мы вылезли из машины и медленно пошли к дому. Я на всякий случай вытащил пистолет, хотя в кого тут стрелять было решительно непонятно. Сидящие на земле выглядели слишком хреново, чтобы на кого-нибудь нападать». Хотя, конечно, человеку никогда не бывает достаточно плохо, чтобы он не мог сделать хуже другому. — Уходите! Уходите отсюда! — закричал из темноты подвала тонкий женский голос. — Уходите! Спасайтесь! Идите к кордону! Вас выпустят! Мы переглянулись, но, кажется, голос обращался не к нам. Мы шли вдоль стены, и нас из той двери просто не было видно. — Брось, Ир! Они не уйдут! — сказал кто-то. «Пошли в убежище. До полуночи осталось всего ничего». «Но они же все погибнут!» Женский, а скорее даже детский, голос чуть не плакал. «Мы ничего не можем с этим сделать», — уговаривал ее второй голос. «Тоже молодой, но мужской. Мы и сами-то вряд ли выживем». «Вот молодец. Умеет успокоить девушку». Мы уже почти подошли к спуску в подвал, когда из темноты кто-то рявкнул. «А ну, стоять! Еще шаг, и я не промахнусь!» И это уже точно было нам. Мы встали, где стояли. Я крутил головой, не видя того, кто это сказал. Мы стояли, освещенные лунным светом на фоне белой стены, как ростовые фигуры в тире. А в какой тени скрывался он, неизвестно. Неприятная ситуация. «Ну да, Мак, ты точно не промахнешься», — сказала вдруг Марина. «Кто угодно, но не ты. Верно?» «Ма... Марина?» Голос стал таким удивленным, как будто его обладатель увидел перед собой призрак коммунизма. «Марина, ты ли это?» «Воплоти, маг!» «Только у тебя хватает наглости называть меня так, как будто я гамбургер какой-то!» Из тени вышел мужчина с двумя пистолетами в руках. ну как же я тебе рад!» Он убрал пистолеты куда-то под куртку, и эти двое обнялись так, как обнимаются только очень близкие и очень давно не видевшиеся люди. Они стояли, вцепившись друг в друга, Марина положила голову ему на грудь, а он обхватил ее руками и прижал к себе. «Маринка, я искал тебя. Как же я тебя искал?» «Это долгая история, маг», — ответила она. «Но как только смогла, я пришла». «Кто там? Македонец?» — спросил молодой мужской голос из подвала. «Нам пора. Ты не забыл?» «А, да», — он скривился. «Марин, тут такое дело. Кажется, нас вот-вот будут убивать. Тут в подвале есть противоатомное убежище, так что небольшой шанс...» «Эм...» — осторожно обратил я на себя внимание, подходя. «Привет». Македонец наконец поднял на меня глаза от макушки своей драгоценной Марины. «А, это ты?» «Мы знакомы?» — удивился я. «Ну, как тебе сказать. Больше с женой твоей, конечно. Не сочти за пошлость». «О, вот и она! Вернулась!» Подошедшая к нам Лена не удостоила его ответом, только напомнила о нашей цели. «Фокус коллапса!» — и указала пальцем в подвал. «Да, я как раз хотел поинтересоваться», — сказал я. «Фокус чего-нибудь вам не попадался?» «А вам зачем?» — напрягся македонец. «Ну, как бы это сказать, разыскивают его?» «Хрен я и Ирку отдам!» Из подвала выскочил костлявый худой юноша, бледный, со взором горящим, как положено. «Это что еще там за искатели?» «Ярко». «Это я». На свет лунной выбралась девица того странного возраста между девочкой и женщиной, когда все очень сложно. Сидящие на земле оборванцы зашевелились, как будто потянувшись к ней. «Давайте все обсудим в убежище», — сказал македонец. «До полуночи несколько минут». «Я еще надеюсь, что меня просто пугали, что пожалеют город, но лучше не рисковать». «У меня есть другое предложение», — ответил я. «Давайте покинем этот срез, и у нас будет куча времени для обсуждений». «Он блокирован», — начал македонец. «Или Марина?» «У нас есть подходящий транспорт», — сказала она, и ей он сразу безоговорочно поверил. «А что будет с ними?» — спросила юная девица. «Как только ты покинешь срез, — веско сказала Марина, — с ними все будет хорошо. Тебе, девочка, не повезло стать ключевой фигурой, и повезло, что есть люди, которым на это не наплевать. Так что берите вещи, если есть. Нам пора». Македонец подошел к стоящему у ограды лифтованному патриоту, в котором я с удивлением узнал машину Андрея. Как все плотно переплелось в последнее время. Он взял из бардачка массивный телефон с антенной, зажал кнопку — дождался ответа и сказал кому-то «Договор будет выполнен прямо сейчас. Прощайте». И отключился. Я посмотрел на часы. Было без трех минут полночь. По голливудскому стандарту они сейчас отсчитывали бы в камеру последние секунды под тревожную музыку, но, как по мне, и так достаточно драматично. Машина набрала скорость, и от этого мира остался только туман. Надо же, и этот день пережили.